Графиня Строганова Юлия Петровна, испанка, урожденная Дега, в день кончины Пушкина запискою посланную графу бекендорфу из самой квартиры Пушкина потребовала присылки жандармских чиновников, якобы в охранение вдовы от беспрестанно приходивших поклониться покойнику студентов. Слышно от свидетельницы княгини Вяземской... Эта записка возмутила негодованием друзей поэта Бартенев. Жуковский, говоря с государем, сказал ему, почти дословно, «Так как, Ваше Величество, для написания указов о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться». Государь отвечал, «Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным». Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным. Тот умирал как ангел. Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин. Тургенев брату. 31 января 1837 года. Дашков передавал князю Вяземскому Что государь сказал ему? Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин — человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина Бартенев? Первое. Заплатить долги. Второе. Заложенное имение отца отчислить от долга. Третье. Вдове пенсион и дочери по замужеству. Четвертое. Сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлению на службу. Пятое. Сочинение и сдать на казенный счет в пользу вдовы детей. Шестое. Единовременно 10 тысяч. Император Николай Традиции дома, как на комнату, в которой умер Пушкин, указывают на угловую комнату с тремя окнами, выходящими на мойку, которая составляет часть бывшего пушкинского кабинета в пять окон, впоследствии разделенного перегородкою на две комнаты. В большей из них у перегородки поставлен теперь камин, Ранее же в этом месте много лет находилась доска с надписью о том, что именно здесь скончался Пушкин. Надпись эту помнит еще нынешний владелец дома, светлый князь Волконский, неоднократно видевший ее в детстве. Бакст Александр Бенуа Добужинский 29 января 1837 года я зашел поклониться праху поэта. Народ туда валил толпами, и посторонних посетителей пускали через какой-то подземный ход и черную лестницу. Оттуда попал я прямо в небольшую и очень невысокую комнату, окрашенную желтой краской и выходившую двумя окнами на двор. Совершенно посреди этой комнаты, а не в углу, как это водится, стоял гроб, обитый красным бархатом, золотым позументом и обращенный стороной головы к окнам, а ногами — к двери, отпертой настежь в гостиную, выходившую окнами на мойку. Все входившие благоговейно крестились и целовали руку покойного. На руках у покойного положен был простой образ, без всякого оклада, и до того стертый, что никакого изображения на нем нельзя было в скорости разглядеть. Платье было на Пушкине из черного сукна, старого фасона и очень изношенное. В ногах дьячок читал псалтырь, катафалк был низкий и подсвечники весьма старые. Вообще заметно было, что все устроено было как-то наскоро, и что домашняя семья растерялись вследствие ужасной внезапной потери. Даже комната, где покоилось тело, скорее походила на прихожую или опорожненный от шкафов буфет, чем на сколько-нибудь приличную столовую. Помню, что в дверях соседней гостиной я узнал в этот вечер Жуковского, князя Вяземского и графа Остроганова, барон Бюллер.